Негромко звякнувший колокольчик, который мы потревожили, входя в нужную лавку, заставил торговца прервать громкий спор с троицей покупателей, требующих скинуть еще пару серебрушек с непомерной цены в два с половиной серебряных ролда, что один замаскированный упырь заломил за пару колчанов стрел и разделочный нож. Впрочем, стоящий за прилавком тощий мужик лишь на мгновение отвлекся на нас. Приветливо кивнул Гэлу, узнав его, и как ни в чем не бывало продолжил припираться с несговорчивыми клиентами. Ну а мы, видя такое дело, побросали на пол баулы и огляделись. Всяческого добра в лавке оказалось предостаточно. Есть кожаные и кольчужные брони, разнообразные шлемы, перчатки и наручи, а также кулачные щиты, ножи всевозможных размеров и видов, не один десяток мечей... Множество луков и арбалетов. Даже несколько шпаг имеется. В общем, осмотревшись, я уверился в том, что все у нас сладится. По адресу мы пришли. Торгует тощий Арл явно не своими изделиями. Покупает у мастеровых да перепродает. И не только на вье похоже. На многих предметах видны следы мелкого ремонта и переделки. «Ну что у вас?» Разобравшись, наконец, с троицей скупердяев, подошел к нам владелец лавки. Кивнув на баулы, в приказном порядке сказал «Вытряхивайте, смотреть будем, что вы притащили». «Деловой малый, что и говорить». Переглянувшись, мы с Галом выполнили требования скупщика. Вытряхнули все из баулов прямо на пол перед ним. «С лихих людишек сняли». — спросил тощий Арл, присев на корточки у образовавшейся нашими стараниями груды добра и принялся деловито сортировать ее сообразно своему разумению на несколько куч. «С них самых», — подтвердил я догадку торговца. «Оно и видно, оно и видно», — пробормотал он. «Нормальные люди такое снаряжение не наденут». «Я ничего на это не сказал». Разбойники и впрямь не затеивались особо со своей защитой и вооружением, таскали, что попало. Потому и трофеи мне достались так себе. «Ладно», — заключил, поднимаясь с корточек, тощий арл. «Оружие еще ничего, в порядке. За две трети цены возьму. А доспехи?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Хлам один. Больше четверти за них не дам. Их доводить до ума замучаешься». Да что там мучиться, чуть подлатать да почистить, вот и все, — возразил я исключительно с целью не дать окончательно сбить цену на снятые с разбойников кожаные брони. «Считаешь, это можно залатать?» — скептически хмыкнул владелец лавки, подхватив из кучи на полу первый попавшийся панцирь и демонстрируя имеющуюся в нем дыру, через которую свободно пролезут два кулака. «Ну...» — смешался я и озадаченно почесал затылок. Я же по разбойникам обойму разрывных стрелок высадил. Тут потребуется полностью перекраивать доспех. А это уйма работы, категорично заявил скупчик, бросая битый панцирь назад в кучу. И подхватил другой, принадлежащий кнуту. Вот этот еще ничего, можно поправить. Вон те брони, кстати, тоже не так сильно повреждены. Заметил я, указывая на доспехи ближайших подручных вожака разбойничей шайки. «Вижу, вижу», — покивал задумчиво, разглядывая ворох вещей Арл. «Сколько доспехов попортили, в голову надо было стрелять», — назидательно высказался он. «Да как-то не вышло», — усмехнувшись, развел я руками. «Ладно, так уж и быть. За те доспехи, что легко можно восстановить, половину цены дам», — расщедрился торгаш. «Пойдет», — чуть подумав, согласился я. «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнул тощий арл. Вернувшись к прилавку, он быстро защелкал костяшками счетов, изредка отрываясь и бросая взгляд на горки рассортированного добра. Минут пять спустя подытожил. «Всего выходит на семь золотых, пять серебряных и шестнадцать медиков. По рукам?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Хм...» — Замелся я, глядя на немалые кучи оружия и доспехов, и размышляя, не сильно ли меня надул скупщик. А потом, скользнув взглядом по стойке с мечами, махнул рукой. «Если вон тот новенький фальшион в придачу дашь, то на семи с половиной золотых и сойдемся». «Договорились». Тут же подтвердил заключение соглашения торговец. Шагнув к оружейной стойке, снял с нее фальшион и бросил мне. «Держи. нужен только к нему нет». Добавил он, приступая к подсчету высыпанных из кошеля на прилавок монет. «Не проблема?» Я внимательно осматривал свой новый меч на наличие каких-либо изъянов. Но ничего такого, к счастью, не обнаружилось. Забрав вырученные за трофеи деньги, я поднял один из баулов и бросил в него другие два. Их потом нужно будет семейству Атыми вернуть. Подумал чуть и туда же пристроил фальшион». Не таскать же в руках меч без ножен. «А на торгу, небось, не меньше дюжины золотых выручили бы», — не применил сообщить парнишка, когда мы вышли из лавки. «И кто бы стоял за прилавком по такой погоде?» — поинтересовался я, вжимая голову в плечи, чтобы холодный ветер не так сильно задувал за ворот. «Ты?» «Не знаю», — зябко поежившись, протянул Гэл. «Ну его к бесам этот рынок». Заключил я и, не дав спутнику возразить, предложил. «Пойдем уже найдем какой-нибудь кабак поприличней, да глинтвейному гостимся, пока не задубели окончательно». «Пойдем», — тотчас и с превеликой охотой согласился Гелл. «Я тут поблизости как раз одно хорошее местечко знаю». Спустя четверть часа мы добрались до небольшого, но с виду приличного трактира под незатейливой вывеской у тетушки Фло где и устроились за одним из свободных столов. Горячего пряного вина заказали, а пока его ждали, Атыми-младший, потирая озябшие руки и согревая их дыханием, спросил. «Так и что там к тебе, Калвин, привязался с какой-то картой?» «Продать хочет, вот и привязался», — кратко пояснил я. «А что за карта-то тебе нужна?» С любопытством уставился на меня Гэл и поспешно добавил. Видимо, чтобы я не щел его вопрос излишне праздным. «Нет, если что, можешь не говорить. Я только предупредить хотел, что Калвин страсть какой хитрый жук. И жадюга тот еще. Не стоит с ним связываться, если не хочешь что-нибудь в втридорого купить. А если тебе на самом деле нужна какая-то карта, то лучше к книжнику Тому сходить поспрашать». «Думаешь?» Заинтересовался я перспективой сэкономить парочку золотых». Махнув рукой на конспирацию, все равно правда рано или поздно вылезет наружу, спросил. «А у этого книжника есть карты здешних гор, на которых места обитания драконов указаны, не знаешь?» «Ты что, на драконов охотиться собрался?» Воскликнул Гэл, справившись с удивлением и подобрав отвисшую после моих слов челюсть. «Есть такая мыслишка», — сознался я. «Ничего у тебя не выйдет», — убежденно заявил паренек. Без сильного мага тут никак не обойтись. А его нанять, ого-го, сколько стоит. Ничего, справлюсь как-нибудь и сам. Кивком поблагодарив девушку-прислугу, притащившую нам Глинтвейн, пробормотал я. Не, не справишься. Ожесточенно помотал головой Гэл. На мгновение замолчал, хлебнув из кубка горячего напитка. Хотел что-то еще сказать, да осекся. Задумчиво потер лоб, глядя на меня, и вдруг просиял. «Знаю!» «Что?» — не понял я. «Знаю, что тебе делать!» Склонившись над столом, прошептал Гэл. Воровато оглядевшись, он продолжил. «Надо деда подбить и отправиться в новый поход сейчас, а не по весне. Ничего нам с тобой эти разбойники не сделают, даже если озлятся. Заработаем уйму деньжищ, и ты тогда запросто наймешь братьев Хайнс. Вот с ними добыть дракона можно, они уже четырех завалили». «Каких? Огнедышащих или льдистых?» Усмехнулся я, прекрасно осведомленный о подвигах братьев Хайнц и сбитой ими команды. Тьер -труно мне еще в первый вечер на них указал и поведал об их громких деяниях, совершаемых за звонкую монету. «Обычных вестимо», — немного обиженно заявил парень, наверное, принявший мою усмешку за скептицизм, проявленный к его словам. «Кто же на магических-то охотится?» С ними разве что архимаг и совладает. В том-то и дело, — вздохнул я, — в том-то и дело. Гэл еще немного помолчал, а озадаченно глядя на посмурневшего меня, я осторожно спросил. «А зачем тебе дракон, а, Кэр? А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил я. «Ну, может, хочешь добыть его драгоценную шкуру и в раз разбогатеть?» Чуть поколебавшись, предположил Гэл. Видимо, сочтя меня не похожим на влюбленного идиота или безумного искателя славы, да нет, все проще, обломал я его. Жениться я собираюсь, а для этого мне нужно прихлопнуть дракона. Так ты из-за девчонки? Вновь разинул рот паренек. Вроде того, пожал я плечами, прежде чем приложиться к кубку с Глинтвейном. А она красивая? Справившись наконец с изумлением, полюбопытствовал Гел. «Нет», — отрицательно покачал я головой, и, глядя на моментально объявившуюся перед моим мысленным взором во всей своей красе обворожительную демоницу, озвучил бесспорную очевидность. Она помрачительно красивая, добавив при этом про себя хоть и стерва. «И даже красивее Бьянки?» — немного недоверчиво переспросил Гэл. «Ты о подружке младшей своей сестренки?» уточнил я, припоминая одну юную симпатичную особу, частенько заглядывающую в дом от Эми. Впрочем, не стоило и спрашивать, кого еще мог привести в сравнение Гэл, кроме своей обожаемой синеглазки, по которой в тайне сохнет, наивно считая, что это незаметно окружающим. «Ага», — подтвердил он. «А если бы Бьянка пообещала выйти за того, кто сам, лично, без чьей-либо помощи победит дракона...» «Ты бы отправился охотиться или нет?» Чуть поразмыслив над тем, как же произвести верное сравнение девичьей красоты, коварно вопросил я. «Что я, совсем дурак, что ли, на девчоночи подначки вестись?» Обиделся от ими младший. «С драконом только магу под силу справиться». «Значит, Кейтлин определенно красивее Бьянки», — констатировал я. «Зато Бьянка никого не посылает сражаться с драконом». После недолгих раздумий выпалил мой уязвленный приятель. Это она, наверное, просто еще не размышляла на эту тему. Ты бы поговорил с ней. Поинтересовался ненароком ее отношением к доблестным героям, победителям драконов. Глядишь, ни одному мне придется крылатых чудищ по горам гонять. Ухмыльнувшись, подначил я Гэла. Мы еще малость поболтали о привлекательных особах женского пола. Допили Глинтвейн, да собрались расходиться. Гэл вспомнил, что дед ему еще какое-то задание на сегодня нарезал, а я решил посетить цирюльника, чтобы себя в порядок привести. А то как бы разбойники в следующий раз за своего лесного собрата не приняли. «Тогда я за тобой завтра поутру зайду», сказал на прощание мой приятель, подтверждая нашу договоренность посетить в ближайшее время Римхальский торг, дабы прикупить мне теплую одежду. «Только не слишком рано», — предупредил я. И только когда мы, попрощавшись, уже двинулись в разные стороны, спохватился. «Гэл, постой! А что насчет этого твоего книжника Тома? А Отыщется у него нужная мне карта или нет?» «Нет», — обернувшись, помотал головой паренек. «За такой картой и правда лучше к Калвину обращаться. Хотя, чую, заломит он за нее». На то и расстались. Гэл к местному кузнецу отправился, а я потопал в цирюльню. Пока меня брили-стригли, наступил вечер. Самый короткий день в году миновал, конечно, но все равно мало что изменилось в этом отношении. Светлого времени суток всего чуть. Да и то не светлое, а сумеречное какое-то, из-за затянувших неба туч. Так что вернулся я в драконью голову уже затемно, Еще примерно с час спустя я сидел в зале, разомлев от тепла и сытости, и потягивал неплохое корхейское вино, и размышлял. Сперва о том, какая все-таки отличная купальня при таверне и как хороша кухня, а потом вернулся мыслями к делам насущным. «Четыре с половиной золотых. Это моя доля за добытую серебряную руду». Еще семь с половиной выручил сегодня за разбойнича барахло. Да в кошелях кнута и товарищей было монет общим счетом почти на пару золотых. Плюс перстень позолоченный, три серебряных кольца и цепочка, что еще на 8-9 серебряных ролда потянет. В общем итоге, значит в наличии у меня 14 с лишним золотых. Но что-то придется потратить завтра на одежду, а еще кое-что отложить на проживание и пропитание. То есть твердо рассчитывать можно лишь на дюжину золотых ролда. Не так много, как хотелось бы, но уже лучше, чем месяцем раньше. Скотина подлая. Покосившись на беса, быстренько потупившегося и сложившего лапки на пузе, вновь не сдержал я своих чувств. «Сам ты животное!» Моментом прекратив изображать из себя паеньку, отозвался тот. Бросив на меня преисполненный укоризный взгляд, обиженно засопел. «И зачем, спрашивается, злиться? Я же не совершил ничего поперек нашего уговора». «Угу, вот только не было у нас уговора просадить все мои денежки», – буркнул я. «Ой, да подумаешь, потратил немножко». Легкомысленно махнул лапкой этот поганец и с оптимизмом заявил. «Велика беда. Деньги – дело наживное». Он перескочил со стола ко мне на плечо и заговорщически зашептал на ухо. «Я тут как раз придумал отличный способ срубить немножко денежек». «Продать твою шкуру вместо драконьей?» предположил я, бросив кровожадный взгляд на поганую нечисть. «Нет, картами торговать», выпалил рогатый и мечтательно закатил глазки. «Если с каждого лопуха по пять золотых брать, иди ты к демонам». Досадливо поморщился я, мгновенно оценив, какими проблемами в итоге обернется предложенное бесом дело. «За обманки из тебя и с меня шкуру спустят». «Так мы же не будем никого обманывать», — заверил меня этот прохвост. Энергично потерев лапкой питак, он заявил, «Нам всего-то только и надо, что взглянуть разочек на настоящую карту, чтобы тут же сотню копий с нее состряпать». «Все равно ерунду ты придумал». Чуть поразмыслив, хмыкнул я. «Никто не станет покупать карту с указанием места обитания драконов у человека, который мало что никому не известен, так еще и сам недавно сюда приехал. Нет, для такого дела нужен кто-то подобный Тьеру Труно, столь же известный и уважаемый, ибо без доверия покупателей здесь никак не обойтись». «Фу!» — пренебрежительно фыркнул бес и, хитро блеснув глазками, жизнерадостно выпалил. «Ты справишься? Я в тебя верю!» «С каких это пор ты воспылал верой в мои силы?» Недоверчиво покосился я на хвостатого. «Да с тех самых, как кое-кто впарил баю Дустуму несуществующую тайну за уйму денег!» Осклабился поганец и снова торопливо зашептал мне на ухо. «У тебя же талант к надувательству!» «Да что там, талантище!» Он закатил глазки вроде как от охватившего его восторга. «Сам ты жулик и обманщик», — сердито буркнул я в ответ, нисколько не польщенный, прозвучавший из уст нечисти похвалой. Но этот наглый прохвост начисто проигнорировал сие высказывание в свой адрес и не стал по своему обыкновению припираться, доказывая, что бесы — самые наичестнейшие существа среди всех обитающих в трех мирах». Вместо этого он удивленно воззрился на меня. «Неужели ты не мечтал оказаться одаренным?» «Ну, мечтал», — неохотно сознался я. «Как и все. И что с того?» «Так вот, могу обрадовать. У тебя есть дар». Неожиданно брякнул бес. «Это какой же?» — язвительно осведомился я, ни капли не сомневаясь, что нечисть просто морочит мне голову. «Дар убеждения, конечно». Выдержав паузу, торжественно провозгласил рогатый. А когда я задумчиво нахмурился, пытаясь понять, в чем подвох и где же соврал бес, он вкратчиво продолжил. «А ведь всякий дар требует развития, иначе быть беде». «Это я и без тебя знаю», — хмуро отрезал я. Я задаченно почесал затылок. Бес не врет о том, что загубленный дар может весьма трагично сказаться на его носителе. Это общеизвестный факт. Давно уж разобрались ученые-мужи, что помереть человек, возможно, и не помрет, но до конца своих дней будет терзаться некой потерей. Потерей чего-то необъяснимо важного. Говорят, из таких вот людей, не узнавших вовремя о своей одаренности или по каким-либо причинам утративших ее, обычно самые запойные пьяницы получаются. Вот только не зря ли меня стращает нечесть поганая? Какой-то дар убеждения выдумал. Конечно, иногда самого удивляет, как легко и славно получается ввести собеседника в заблуждение, но никогда я о такой врожденной способности не слышал, хотя не очень-то в это вникал, учитывая, что обладание иными дарами помимо магических это привилегия существ, не относящихся к роду людскому. Без же меж тем торжествующе заключил. Выходит, тебе никак нельзя отказываться от любой возможности отточить свою уникальную способность. Так почему бы не заняться этим сейчас, когда подворачивается такое выгодное дельце по обдурачиванию глупых людишек? И уверенно заявил, деловито потеряв лапки. Вот немного потренируем тебя и каждому состоятельному горожанину по отличной карте продадим. А то и по две и на коим всем карты с указанием места обитания драконов», — оторопел я. «Так ради сокровищ?» — моментально нашелся с ответом злокозненный бес. «Каких еще сокровищ?» — разинул рот я. «Тех, что драконы в своих логовах стерегут», — пояснил рогатый. «Так это же брехня», — возмутился я. «Если бы у драконов имелись сокровища, о них бы уже давно судачил люд». Да и зачем вообще плотоядным ящерам презренный металл? Они же не на рынке мясо покупают. Вот и будешь говорить всем, что это брехня, осклабился бес. Предлагая купить карту, станешь всячески отрицать тот факт, что лично знаешь людей, которым удалось выгрести из драконьей пещеры одного только золота две дюжины мешков, драгоценных камней в тяжелючий сундук, а серебра вообще без счета, замучились тащить. И примешься уверять, что слухи о том, будто сокровища собирают исключительно магические драконы, которых с целью наживы и создали мятежные архимаги, не имеют под собой никаких реальных оснований. А когда возникнет вопрос, отчего же ты сам не отправишься в горы, честно ответишь, что двинешься к логову сумеречного дракона сразу, как только наберешь требуемую для похода сумму. Главное, говори поубедительнее, как ты умеешь, а покупатели сами дозреют. Угу, а когда в горах сгинет народу без счета, но драконьи сокровища при этом так и не отыщутся, обозленные римхальцы выловят кое-кого и посадят на кол за хитрое мошенничество. И ладно бы тебя, проразмыслив самую малость, проворчал я. Нет, без, ну тебя с твоими задумками. «Денег так нажить, конечно, можно, только проблем будет выше крыши, а их у меня и так в достатке». «Ну и осел», — недовольно хмыкнул Без. — «я тебе такой отличный способ прожиться золотишком предлагаю, а ты...» «А если бы ты, зажигая в столице, не просадил восемь тысяч золотых, то и вовсе не пришлось думать о том, где достать денег», — раздраженно бросил я, — «потому сиди там и помалкивай в тряпочку». «Умник! Да уж поумней некоторых веслоухих!» — огрызнулся бес и, недовольно отворотив рыло, сердито засопел. «Поговорили в общем. Мне полчаса понадобилось, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Все никак не получалось прекратить измышлять откровенно изуверские способы убиения поганой нечисти и сконцентрироваться на планировании дальнейших действий». Определиться с тем, что теперь делать, край как важно. Посидел я еще некоторое время в зале драконьей головы, попивая вино, поразмыслил и решил, что самое необходимое для меня сейчас — это карта. Как ни крути, а без нее никак. Ведь не зная, где конкретно искать сумеречника, я не смогу ни договориться с проводниками, ни определиться с количеством провианта и снаряжения, Да и вообще ничего не удастся распланировать. Вот только отдавать почти половину имеющейся наличности за кусок пергамента, да еще и не будучи уверенным в том, что оставшейся суммы хватит на организацию похода, есть правда выход. Ведь бесу достаточно взглянуть на карту, чтобы запомнить ее. И платить пять золотых не придется. Но порядочным такой поступок не назовешь. Разве что никого не обманывать и просто отдать деньги потом, например, когда доберусь до Кельма и получу причитающуюся мне премию. Довольно спорное решение, конечно, но практически и не мошенничество. Это позволит мне не только не чувствовать себя бессовестным обманщиком, но и отправиться за драконьей головой уже в ближайшие два-три дня, как только договорюсь с проводниками и припасы закуплю. Хмуро покосившись на лохматого поганца, все так же сидящего на моем левом плече, я вздохнул и одним махом опрокинув в себя остатки вина, решительно выбрался из-за стола. Отыскал Тьера труну и обратился к нему с вопросом, нельзя ли взглянуть на его карту хоть краем глаза, чтобы оценить, так сказать, ее полезность для себя. Мою просьбу владелец драконьей головы воспринял благосклонно. Он пожал плечами и простодушно заметил. «Ну чего же нельзя? Можно, конечно». А когда я счастливо просиял, он задумчиво, почесав затылок, уточнил. «Только это не бесплатно, само собой». И во сколько же мне встанет это удовольствие, моментом погасив преждевременную, как выяснилось, радость, осторожно спросил я. Да всего лишь в золотой ролда, невозмутимо ответил тьертруно. Что? Заломленная продавцом цена вызвала у меня неподдельное возмущение. За что золотой-то? Так и за просмотр карты, любезно пояснил тьертруно. «А ну как запомнишь расположение всех нанесенных на нее меток?» Я смешался в первый миг, однако быстро взял себя в руки и с негодованием опроверг, высказанное Калвином предположение, обозначив свой интерес как обычное желание удостовериться в качестве приобретаемого товара. Цена-то загнута порядочная, а потому не хотелось бы приобрести кота в мешке. После непродолжительных препирательств мы все же договорились». Сошлись на трех серебряных Ролда. Конечно, слишком дорого за то, чтобы просто на карту взглянуть. Но жадюга этот Калвин Труно больше ни в какую не соглашался уступать. Никакой дар убеждения не помог, чтобы плату за просмотр до медяшки скостить. Пришлось, скрипя сердце, согласиться на выставленные условия. Мы поднялись на второй этаж таверны, где у ее владельца имелись личные апартаменты. Не комната или несколько, а именно апартаменты? Иначе и не скажешь, угодив в эту обитель строгой и стильной роскоши, вполне приличествующей жилищу какого-нибудь аристократа. Пока я с любопытством оглядывался, рассматривая лакированный паркетный пол, затянутые гобеленами стены, хрустальную люстру с семью магическими светильниками, изящную мебель красного дерева, тертру но незаметно исчез появившись вновь уже со здоровенным тубусом в руках. «А вот и карта», — оповестил хозяин апартаментов и приглашающе махнул рукой, предлагая подойти поближе к стоящему посреди комнаты большому столу на ажурных ножках. «Я подошел», — Тьер -труно, выждав немного и бросив на меня хитрый взгляд, жестом искусного фокусника выдернул из тубуса один единственный пергаментный свиток, и мгновенно развернул его на столе.